глава 4. «У меня для вас два сюрприза», — сказала Хоуп утром после нашего приезда, но отказалась признаваться каких, хотя все мы умоляли её об этом. «Скажу вам за ужином». «Я не люблю сюрпризы. Мне нужны только факты, мэм, без шампанского и хитрых ухмылок». Было почти шесть, когда я оторвалась от книги, которую читала, и выглянула в окно. тем шла от берега к нам. В руках у нее была большая тарелка с чем-то вроде водорослей, которые, возможно, предназначались для ужина. Подзорную трубу я хорошо видела большую часть пляжа и все, что происходит между домом и морем. Я не заглядываю в чужие спальни, но считаю себя вправе смотреть на то, что делается снаружи. Мне был виден горизонт, и я различала названия судов. По губам людей в море можно было разобрать, о чём они говорят. До полнолуния оставалось всего два дня, и я любовалась голубыми, призрачными оттенками лунного света. В доме царило волнение, ведь у Хоуп имелись какие-то там сюрпризы. Я гадала, а не собирается ли она объявить, что беременна. И если так, то можно ли считать это хорошей новостью? Хотя я очень люблю Мэлла, Все же он из тех людей, кто, не раздумывая, обменяет младенца на пригоршню волшебных бобов. И умудрится убедить всех, что поступил правильно. И на него будет сердиться одна лишь Хоуп. Мэл обладает избыточным обаянием, которое затмевает его недостатки. С ним хорошо поговорить, если вы сыты по горло жизнью, или вас достали родственники, и он выслушает, а это вряд ли по силам кому-то еще. Я вижу, как родители возвращаются с купания. Они часто плавают в море в это время дня. На маме зелёно-белый полосатый купальник и панама, что папа подарил ей на прошлый день рождения. На папе шорты и шлёпанцы. Они идут близко друг к другу. После заплыва мама разожжёт гриль, а папа будет мариновать мясо и суетиться вокруг неё. Мэйл и Хоуп будут ходить с тарелками салата и бутылками вина, которые потом откроют, и выпьют. Взрослые как следует надерутся. Дети тоже, если никто не станет обращать на них внимания. Даже если я не вижу чего-то из своего окна, то вполне могу вообразить это. Прямо сейчас, например, Мэл играет с Алексом в шахматы на полу гостиной. Каждый раз, когда Алекс делает удачный ход, Мэл вздрагивает. Они оба жульничают, как пираты. И потому никто больше не хочет с ними играть. Не могу вспомнить, всегда ли Алекс играл нечестно или же научился этому у Мэла, утверждающего, что он изучает мышление преступников на случай, если получит вдруг роль Мориарти. Наконец, я спускаюсь вниз. Хоуп уже пришла, и все пристают к ней, хотя знать, какие у нее секреты. Но она настаивает на том, что время еще не пришло. Мэл говорит, что будет брать взятки, но только наличными. «Да черт вас всех побери», — бормочет Алекс. «Надеюсь, это что-то интересное». Видящая все в розовом свете Мэтти полагает, что секреты касаются ее. И она не так уж не права. В половине девятого мы все сидим и ужинаем. Стол освещен лампами со свечами. Алекс сел в самом конце стола, и когда Мэл начинает разливать вино, то мама и папа не замечают, что один из бокалов — его. Наконец хоп встает и стучит ложкой по своему бокалу, словно все не сидят, как на иголках в ожидании этого момента. С того конца стола, где сидит Алекс, раздаются радостные возгласы, а потом — глухой удар. Тамсин локтем, Отправляет его со скамейки на землю. Он остается там и хихикает. «Я обещала два сюрприза», — говорит хоп как мне кажется, слишком уж пафосно. Она нервничает. «Близнецы?» — встревает папа, и Мел давится едой. «Нет, не близнецы. Но мы с Мелом решили пожениться. Так что кто его знает?» Мел шепчет. «Боже упаси!» Но остальные радостно кричат и тянутся через стол поздравить их. Хоуп отталкивает протянутые к ней руки. «Да ну вас!» — говорит она. «Ведь мы уже довольно долго живем вместе». Папа пожимает руку Меллу. «Молодец, Мелл!» хоп закатывает глаза. «Молодец, потому что нашел женщину и захомутал ее!» Папа смеется. Свадьба состоится в последний уикенд лета. Ничего особенного, просто небольшая вечеринка. Никаких родственников, кроме самых близких. Несколько близких друзей, хорошая еда, никакого шатра. Все будет очень и очень просто. «Как Мэл?» — мама шикает на Алекса. «Никакого белого платья?» — разочарованно спрашивает Мэтти. «Мэл может надеть, что пожелает», — отвечает хоп И, наконец, они целуются сладким комичным поцелуем. Мы одобрительно кричим. Хоуп поднимает руку. и последнее. Поскольку вся оставшаяся у меня в этом мире родня сидит за этим столом, я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас за то, что вы оказались милыми и не такими бесящими, как могли бы. У меня все. Алекс, который по жизни любит привлекать всеобщее внимание, блюет в траву. Мама хватает его за шкирку и затаскивает в дом. Нам слышны приглушенные крики, а когда Алекс возвращается, то кажется зеленым. Мама выходит за ним следом с ведром воды. Выглядит она очень сердитой. «Можно я буду главной подружкой невесты?» Мэтти уже выбрала платье, которое будет на ней, и букет, что будет у нее в руках. «А я?» — скидывается тамсин «Две девушки с цветами», — говорит Хоуп. «Может быть, еще ты или Алекс?» Она смотрит на меня, почему-то озадачена. «Нет, спасибо», — говорю я, «если только ты не хочешь конкретно нас». хоу улыбается и качает головой. «Двух достаточно». Алекс вскакивает с места. «А как насчет меня?» Его глаза смотрят в совершенно разных направлениях. «А что насчет тебя, дорогой? Я бы с удовольствием сделала тебя девушкой с цветами». Алекс бурно радуется, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ну, хватит о свадьбе», — говорит папа. «А какой у тебя второй сюрприз?» «А мы-то и забыли о нем». «А», — говорит мэл — «наверное, не все знают, что крестная мама Хоуп — Флоренс Годден». «Неужели та самая Флоренс Годден?» Папа и мэл разговаривают как герои старого Водевиля. «То, что Хоуп — крестная дочь Флоренс Годден — одно из главных обстоятельств ее жизни». Алекс снова кренится в сторону. Флоренс снимает кино в Венгрии, а ее мальчики приедут из Лос-Анджелеса, чтобы провести с нами лето. «О, Боже!» Мэтти, кажется, готова упасть в обморок. «Не могу поверить, что ты так долго молчала!» «Она сказала сейчас, Мэтти», — замечает тамсин. «Я не видела их целую вечность», — говорит Хоуп. подозревая, они сильно изменились». «Киту должно быть 19 или около того, а Хьюго на год-два моложе. Вы, дети, не набрасываетесь на них сразу же. Вспомните бедного Баклана». Мы на секунду замолкаем и вспоминаем Баклана. Под руководством Мэла мы ухаживали за ним, но он умер от сердечного приступа. «Из-за чертовски пристального внимания», как сказал Мэл. Это была предположительная причина гибели. Но мы не узнали ничего наверняка, поскольку папа отказался огласить заключение о смерти. Тогда я нарисовала птицу с рваными крыльями, размах которых был равен росту Алекса. Из-за змеиной шеи и холодного взгляда его труп казался призрачным. И напоминание Хоуп навсегда связало в моем воображении кита Годдена с бакланом. Золотой мальчик и потрепанная черная птица. Хм, Хоуп села. «Ну, — сказала она, — так-то вот, может, выпьем за лето?» Все, за исключением Алекса, подняли бокалы. Мама смотрела на Алекса таким ледяным взглядом, что он опустился на траву под столом, да так там и остался. Восемь голосов воскликнули хором. «За лето!»